Глава 63. Джимми Стюарт медленно обвел взглядом кабинет. «Значит, вы говорите, смерть Банни инсценирована, чтобы позволить ему пропасть с радаров». Все по очереди кивнули. «И больше вы ничего не знаете». Бриджит пожала плечами. «Практически да. Знаем только, что женщина, с которой у него были отношения, вероятно, попала в беду, и Банни может ей помочь. Больше ничего не известно. Эта агентша Дафф зашла в палату поговорить с ним, и когда они нас позвали, дело было сделано. Стюарт посмотрел на детектива-суперинтенданта Бернс: «Вы этим довольны?» «Господи, нет!» «Конечно, нет! Я ненавижу всю эту ситуацию от начала и до конца, но какие у меня были варианты?» Как объяснила мне агент Даф. Бани почти наверняка убил этих людей в ходе самообороны, но в то же время она предельно четко дала понять, что правительство США будет до конца придерживаться этой дурацкой истории о том, что Зайс искал здесь свои корни. Должна ли я настаивать на судебном разбирательстве, когда точно знаю, что обвиняемый не дождется справедливости? Вдобавок я приняла два телефонных звонка, из которых стало ясно, что ирландское правительство намерено отдать американцам то, что они хотят. Джимми Стюарт посмотрел на Конора и Малкроуна. «И вы двое готовы с этим смириться?» Малкроун пожал плечами. «Так хочет сам Банни. Вы же знаете его. Он когда-нибудь отступал от того, что считал правильным?» Стюарт довольно долго смотрел в пол, прежде чем кивнуть самому себе. «Хорошо». Остальные в замешательстве переглянулись. «Что хорошо?» – спросила Бернс. «Хорошо, я буду молчать. Хорошо, я покину эту комнату и забуду обо всем». Конрой, казалось, была потрясена. «Правда?» Стюарт пожал плечами. «Мистер Малкроун сам сказал, что этого хочет Банни. Он полный псих, я бы ни за что не сел к нему в машину. Но я знаком с ним достаточно долго, чтобы понять, если Банни что-то задумал, пиши пропало. Он будет творить добро, «Даже если это закончится катастрофой, значит, вы ничего никому не скажете?» Стюарт покачал головой. «Это не мое дело». Пару минут спустя они все вместе спустились по лестнице. «Итак», — сказал Пол, — «Хм, извините, я не знаю, как вас теперь называть. Мистер Стюарт, детектив-инспектор в отставке? Можно просто Джимми. Разрешите угостить вас выпивкой?» Он покачал головой. «Нет, спасибо, я не пью». «Что, вообще никогда?» Стюарт ответил только взглядом. «Простите, я не к тому, что...» Пол по-настоящему смутился. «Наверное, мне лучше вернуться. Надо проведать гостей». Они пожали друг другу руки, и Пол вернулся к бару. Кое-кто уже выводил второй куплет полей Атонрай. Берн с Уилсоном извинились и ушли. Стюарт собирался последовать их примеру, когда Бриджит вдруг взяла его за руку. «Джимми, можно вас на пару слов?» «Конечно». Она открыла пожарную дверь у подножия лестницы, и они вышли в промозглый дублинский день. Дождь не прекратился, но ветер, по крайней мере, сменил направление. Они встали там, неловко прижимаясь друг к другу. «В общем, есть идея», — сказала Конрой. «Какая?» «У вас явно слишком много свободного времени, а у нас имеется детективное агентство, и...» Стюарт разразился лающим смехом. «Ну, не знаю. Я слишком стар, чтобы гоняться за прелюбодеями по всему Дублину. У нас полно и других дел?» «Неужели?» Бриджит пожала плечами. «Вы сможете убедиться сами. Я подумаю». Стюарт кивнул, закутался в пальто поплотнее и шагнул под косой дождь, который имел свойство лить всегда в неудачную сторону».